50. Приворот. Очнулась я от холода. Словно это становилось доброй традицией. Хорошо хоть покойника рядом не наблюдалось. Значит, прогрессируем хоть в чём-то. Зато наблюдалась светлая комната, очень просторная и уютная, с бежевыми коврами на полу, деревянными светлыми панелями на стенах и светильниками под самым потолком. Перед глазами всё плыло и двоилось. И только моргнув, я сообразила, что это магические шары. Только свет у них был жёлтый и тёплый. За бежевыми плотно задёрнутыми шторами похоже был день, а ещё я чувствовала совершенно зверский голод. Где я? Вопрос достался потолку. В академии. Голос Марии из "Илиады" раздался откуда-то сбоку, и я приподнялась на локтях. Магичка сидела в высоком кресле, закинув ногу на ногу и курила длинную тонкую трубку. От облачков дыма пахло яблоками. И как я тут очутилась? А что вы помните, ваше величество? Заинтересовалась истериаде. Меня интересует всё, от покушения на вас до того момента, когда вы потеряли сознание. Покушение? События с трудом восстанавливались в памяти и выстраиваться в стройный ряд никак не хотели. Почему-то мешались какие-то виноградные листья у душя и стена замка. Я плохо соображаю. Не удивительно с учётом того, что вы испытали. Но ваше величество, вопрос у меня был не праздный. Припомните, пожалуйста, события последних дней. Из стильяди протянула фарфоровую пиалу, полную травяного настоя, и выпить пришлось без капризов, несмотря на горький вкус. Я откинулась на подушке, Прикрыла глаза и принялась вспоминать. Про сцену с Ксандром и моим венчальным платьем я промолчала. Зато это воспоминание словно крючком потянуло за собой другие. От того, как качнулась перед глазами далёкая стена парковых деревьев далеко внизу, в солнечном сплетении перехватило дыхание, словно мне туда кулаком ударили. Я была на стене, которая выходит на город, вместе с Ксандром и гордыми Потом в нас стреляли. Короткая стрела попала герцогу в плечо, и он чуть не уронил нас со стены. Специально? Нет, что за глупости. Скорее навалился от боли. Глаза сами собой распахнулись от удивления, и взгляд наткнулся на невозмутимую магичку. Она кивнула, давая знак продолжать. Потом гварды бросились к башне, потому что там был стрелок. Нет, не стрелок, демон. Кто-то сказал мне Ваше величество, понимаю, вспоминать неприятно и даже больно, и я не о душевных терзаниях, а о главной боли, которую вы испытываете. Но память это лечение. Постарайтесь. Истыльяди налила мне ещё травяного чаю, и я сосредоточилась на демонах. Какие демоны? Как они могут выглядеть и почему я их представляю как высоких блондинов, похожих на герцога Тормеля? Тормель И тут воспоминания обрушились водопадом. Оставалось только рот разивать, как оглушённой рыбе. Какая же я дура легкомысленная. Ну да, в меня раньше никогда не стреляли, но вот так, забывшись принять от Тёрмеля флягу, да ещё и наивно полагать, что он меня спасает и помогает. Ой, идиотка. Я почувствовала, как краска приливает к щекам. Он меня обоил чем-то, верно? Магичка вздохнула. «Если бы всё было так просто, вы бы сейчас отсыпались в своих покоях, а потом пошли бы на бал. Хотя нет, балов пока не проводят. Тревожное время. Не опоил. Приворожил. Или, как сказала бы моя прабабка, лесная ведьма, присушил. Приворотные зелья — вещь опасная и очень сложная. Не то чтобы запрещенная, а скорее неприличная». Истельяди налила себе чаю и откинулась в кресле. Неприличная и опасная. Вы всё вспомнили? Да, но я несколько раз теряла сознание. Вы вообще держались удивительно хорошо для вашего возраста и отсутствия магических способностей. Быть может, защита, которую вам сделали, сработала и тут? Но что именно произошло? Воспоминания мелькали калейдоскопом и самыми яркими были ощущения головокружения, тошноты и зависимости. Последнее бесило больше всего. Я помнила, как дурной кошкой ластилась к Тармелю, как цеплялась за него, думая, что это мои собственные желания. Приворотные зелья бывают всякие, с разным эффектом, Ваше Величество. Слабые и сильные, на краткое влечение и на долгое, созданные магом-мастером и подмастерьем. Вас опаели сильнейшим, таким, от которого или под венец с виновником, или в могилу. Поэтому я удивляюсь, что прошли сутки, прежде чем зелье победило вас, и то не до конца. То есть я должна была в тот же вечер обвенчаться с герцогом Тормелем? Свадьба тут роли не играет. Нужна брачная ночь. Чтобы не умереть, тот, кто выпил такое зелье, должен всё время находиться рядом с отравителем. Давайте называть вещи своими именами, и чем ближе, тем лучше. В идеале в постели, тело к телу. Потом, когда эффект зелья проходит, обычно уже слишком поздно что-то делать. Брак заключён, и чаще всего произошло зачатие. Мало того, что оно вызывает болезненную тягу, оно ещё и меняет прежние привязанности. Те, кого вы любили раньше, вызывают настолько острое отвращение, что вы не можете находиться с ними рядом и готовы даже убить, если они подойдут близко. Почему привороты не запрещены, как магия крови? Потому что это алхимия. Остальные её направления настолько полезны, что запрещать даже её малую часть бессмысленно. Если в приворотное зелье добавить пару ингредиентов, мы получим великолепное средство от ран, особенно от ожогов. Таким я лечила герцога ксандра от демонической стрелы. Столько всего голова кругом. Так я могу официально обвинить Тормеля в том, что он покушался на мою жизнь. Вот об этом я и хотела поговорить. Истельяде помрачнела. Дело в том, что после того, как вы получили противоядие, доказать, что вам давали зелье невозможно, нужны свидетели, беспристрастные. Кто видел, как его светлость Тармель угощал вас? И кто присутствовал при том, когда вам становилось дурно или вы теряли сознание? Пришлось подумать и с сожалением ответить. Никто. Когда Тармель предложил мне флягу, демон как раз стрелял, и его гарды были заняты штурмом башни, как и стражники. Александра уже увели, и я осталась одна. Потом мимо прошли вы и ваши помощники, но на меня особо не глядели. И вы же сами были в моих комнатах после покушения. Неужели вы не поняли, что я нахожусь под действием приворота? Если бы это определялось так просто, приворотом бы никто не занимался. Обычно понять, что дело нечисто, можно либо когда несуразный союз уже состоялся, либо когда тот, кого приворожили, пострадал.